Глава 14. Громов, Инджи вернулся за стол. «Но «Ну, ты не можешь просто так сказать, что поедешь, но сам не поедешь». «Они тебе не поверят». «От меня же не требуют ехать прямо сейчас». Я подошел к стене, где висели фотографии с моими врагами. «Какая им разница, в какой день я приеду?» «А кроме этого, не могу же я ехать с пустыми руками?» «Ну да». — согласился Инжи. — Подарок должен быть достоин Таргина Великого. Это должно быть нечто. — А что ты хочешь подарить? — спросил он. — А это старина. Думать тебе. Я усмехнулся. — Но подготовь его к моему отъезду. Без подарка я не поеду. — Принято, Громов. Инжи поднялся с довольным лицом. Буду выбирать тщательно и долго. Подарок от самого небожителя Громова все охренеют, как увидят. Где твои манеры, лорд Дрейга? спросил я и коротко засмеялся. Ха, связался с нами, все забыл. Что есть, то есть. Проведи пару часов с Варгом и навсегда забудь о придворном этикете. А ведь его брат в этом понимает больше. Он перестал улыбаться. Я тоже. «За дело, Инжи!» «Да, и еще!» Он внимательно посмотрел на меня и шепнул. «Сегодня ночью спи в другом месте». «Учту». Я открыл дверь и вышел в коридор. Может быть, летом этот дворец будет хорош, но зимой в нем сложно находиться. В моей спальне днем и ночью жгли дрова, чтобы хоть как-то ее прогреть. Горячая вода в ванной быстро остывала, да и еда всегда была теплой. Настоящий дворец королей зимы. Ладно я, как тут поколениями жили Дерайга, это тот еще вопрос. Я шел по коридору. Шаги были приглушены из-за ковров, лежащих повсюду. На пути попадалась охрана, в основном клановая. Но некоторых гвардейцев Дерайга я взял на службу по просьбе Руссо. К нему сейчас я и шел. При виде меня сидящий в майке сидящий инспектор покраснел и начал размахивать руками, покашливая при этом. В открытое окно задувал холодный ветер, трепавший занавески. «Опять курил?» — строго спросил я. «Да, от тебя ничего не скроется». Руссо вытащил окурок из пепельницы и выбросил его в окно. «Холодно здесь. Вот бы уехать в столицу». «Уже скоро», — сказал я. «Я отправлюсь туда в ближайшие дни». «Ты уверен?» — Руссо нахмурился. «Да, ничего там не случится. Хотели бы меня убить, давно бы убили. А я встречусь с Таргеном с глазу на глаз. Ты так и сидишь здесь целыми днями, в этой конуре? Похоже на мою холостяцкую берлогу». Он развел руками. «Разве что по утрам там не шел пар изо рта». «Прогуляемся», — я махнул рукой, показывая на дверь. «Надо много чего обсудить». «Прямо сейчас?» Руссо посмотрел на стол, где лежали пачки исписанных листов. «Да, покатаемся по городу. Машина уже готова». Я не стал дожидаться, когда он соберется. Сегодня можно сказать, что у меня расслабленный день. Могу ходить по дворцу, могу выбраться в город, могу болтать со всеми встречными. А то обычно от меня требуется выслушивать десятки просьб в день и подписывать сотни бумаг. Если честно, я раньше думал, что жизнь наблюдателя повеселее. Но мне и так не скучно. В часовне в восточном крыле дворца было людно. Там собрались клановые. Много Климовых, их соседи. Еще два парня Громовых, Денис и Иван. Их я пока не привлекал к тяжелой работе или боям, но скоро придумаю, чем их занять. Вроде грамотные ребята. Евгений Климов, отец Варга и Стаса, выступал с речью, стоя возле алтаря с предками. Свечей там прибавилось. Это самое... Женя аж вспотел. Надо на... в таких случаях просить прощения у предков, но... Он посмотрел на меня. «Это самое, предок-то уже в курсе?» «Не мне сиськи!» — сказал кто-то из толпы. «И говори уже!» «Да, отрекаюсь. Больше изгой не получит никакой помощи от нашей семьи и от семьи Климовых. И от всего севера, так уж и быть, это самое». Варх, сидевший в каталке, развернулся и попытался выехать, но никак не получалось. Застревал в проходе. Я взял его кресло за гладкие рукояти на спинке и вытолкнул в коридор. «Тяжело слушать?» — спросил я. Варх кивнул. Он слишком бледный. Это от тяжелого запаха, которым пропахла часовня. Запах свечей. «Да!» — сказал он. «Мой брат!» Всегда был за свою семью и за весь клан. Пусть не всегда был прав, но это всегда его заботило. И ради этого он был готов пойти на все. И в этом он перегибал палку. Я покатил Варга подальше. Мягкие колеса каталки тихо шуршали по коврам. — И теперь он изгой, — сказал Варг, — которому больше нет места на севере и ничего не поделать. А все из-за его упрямства. — Да, — согласился я, — твой брат — упрямый осел, у которого вечно такой вид, будто он сожрал лимон. Поэтому я ему никогда не доверял, в отличие от тебя. — А я тебя подвел. Варк вздохнул. — Кстати, об этом. Пришла еще одна весть. Гости явятся ночью. «Уже?» — удивился я. «Даже не хотят узнать, какой подарок я везу Таргену». «Подарок?» Варк поднял бровь в недоумении. «Какой подарок?» «Я и сам не знаю», — признался я. «Но это занимается Инжи. Он что-нибудь придумает. И не только с этим. Все же готово?» «Да, секунда в секунду». Он откинулся на спинку каталки. «Но знаешь, мне больше нравилось, когда мы были в столице. Учились, а ты резал бандитов. Это было веселее. Хотя меня тогда чуть не казнили». «Скоро тоже не соскучишься», — заверил его я. «Осталась сущая мелочь. И мы им покажем». Я оставил его у окна, а сам пошел дальше. Охрана молча следовала за мной. Несколько крепких вооруженных парней. Не то, чтобы я не справился без них, просто теперь так положено. Хоть они со мной не спят, уже хорошо. Во дворе стояла моя мотоповозка, Та самая, которую мне подарил Тарген Великий. Длинная и мощная, черная с белым. Одна пара колес спереди, две сзади, с очень широкими шинами. Ресант Альфа как тогда сказал Инджи. Я обошел ее со всех сторон и потрогал трубы, торчащие из капота. Такие машины даже в столице редкость, а в Мордограде вообще только у меня. «Хочешь покататься, Громов?» спросил Руссо, подходя ближе и кутаясь в свой мятый плащ. «Да, а ты со мной?» Охранник открыл заднюю дверь, но я махнул рукой и сел на водительское сиденье. «Ты собрался вести сам?» Удивился руссо. Варк и Инжи давали мне пару уроков. Я захлопнул за собой дверь и завел двигатель. Тогда чуть не разбились! Похвастался я. Руссо сел на переднее сиденье и привязался ремнями покрепче. Охрана же рассаживалась по другим машинам. Только осторожнее попросил руссо. Как получится! Я завел двигатель и на полной скорости вылетел в ворота дворца, едва не врезавшись. Ветер дул в полуоткрытое окошко и трепал мои волосы, а я гнал по дороге. Двигатель, доработанный Лином, ревел, как зверь. — Неплохо несемся, да? — спросил я. — Да, но лучше бы помедленнее. Руссо побледнел. Мы оторвались от охраны, она осталась далеко позади. Я свернул на боковую улочку, потом еще раз. Снега в городе уже мало, так что охрана меня не найдет по следам. — А это не опасно оставаться одному? Руссо посмотрел в заднее окно. — Нам нужно поговорить, — сказал я, — и чтобы никто не слышал. Знаешь, мне бы не хотелось, чтобы мои слова кто-то передал Фойлу. — Могу тебя понять. Кажется, будто сукин сын знает все, что здесь происходит. Я сбавил скорость и поехал по узкой улочке. Сам по себе Мордоград намного меньше Урбуса, столицы империи. Тут мало освещенных улочек с магазинами, да и многие уже не работали. Сказывалась недавняя война, да и текущее положение было не намного легче. В немногие работающие магазины стояли очереди горожан. Некоторые с удивлением смотрели на мою машину. — И о чем ты хотел поговорить? — спросил Руссо. Я держал покрытый дорогой кожей руль обеими руками, пытаясь расслабиться. Это пока самое сложное, никак не удавалось. Всегда напряжен, даже в бою мне проще. Руссо терпеливо ждал ответа, но я пока молчал. Мы проехали еще и остановились у обочины. Здесь когда-то была булочная. Но рядом упала бомба с крыла лета, и магазинчик пострадал. Разбитые окна пытались заколотить, но досок не хватило. Вывеска была сорвана и валялась у двери. А дальше по улице был виден складской комплекс. Охраняли его пулеметчики и одна из новых пушек Лина, которая может стрелять в небо. — А что там так охраняют? — спросил Руссо. — Ты плохо работаешь, — сказал я вместо ответа. Если ты скажешь, что нужно сделать... Отец Гронта оставил мне много записей. Агенты по всей империи, спящие и явные. Алчные и идейные. Те, кого шантажировали, и те, кто работал на Гронда добровольно. Несколько записных книжек. Но почему ни одного агента нет в Хитланде? Мне нужны люди в Кхаросе. «Ну, несколько есть», — сказал Руссо. «Я пытался с ними связаться, но бесполезно». «Я не про это. Почему их вообще было так мало изначально?» «В каждой стране десятки и сотни имен, а в Хитланде человек пять, и все они уже мертвы или не выходят на связь». «Хотел бы я ответить на твой вопрос». Бывший инспектор задумался. — Может быть, у отца Гронда был еще лист с именами, который ты не обнаружил? Или он его уничтожил? Или, может быть, лист был, но его кто-то спрятал? — Что ты имеешь в виду? — Ну, тебе же переводили записи, — сказал он. — Мари Регвард, верно? Может быть, она случайно потеряла один лист? Ну, мало ли, учитывая, сколько раз они сбегали из Академии. Или... Не, мне это кажется. Руссо отмахнулся. Говори, — потребовал я. Она же из Хитланда. Руссо посмотрел на меня и отвернулся. Не, какой ей смысл? Просто моя паранойя, не обращай внимания. Она меня часто подводит. Хотя. Иногда ей следовало бы работать лучше, как с братом Варга, Стасом. — Ага, — промычал я. — Два брата не разлей вода, но один теперь работает на тебя, а другой где-то совсем в другом месте. Интересно, братья еще когда-нибудь увидятся? Может ли раненый простить предателя? — Варг вне подозрений, — сказал я. «Да, я знаю», — согласился Руссо. «Но ты же помнишь, как он сначала наставил на тебя, револьвер?» «Руссо, к делу!» «Нет, и не обращай внимания. Это моя старая привычка с городского дозора». Он рассмеялся, показывая желтые зубы. «Подозреваю всех. Можно докопаться вообще до любого человека. Вот, например, твой, как недавно выяснилось, кузен...» Инжи-де-Райга. Он в курсе всей твоей переписки. Но его ответные письма... Он их шлет и шлет. Ну, для чего? Ну, скорее всего, для работы. Держи глаза открытыми, Руссо, — сказал я. Но лишняя паранойя мне не нужна. И не будет, Громов. Он достал сигару и просто понюхал ее. Ждет, когда можно будет закурить. Скорее в столицу. Ты же собираешься ехать? Приглашение? Откуда ты про него знаешь? Спросил я и рассмеялся. «Расслабься. Я не делаю из этого тайны. Я поеду, но не сразу. Сначала подожду, как все пойдет дальше. Надо еще решить вопрос с поставками панцерников в армию, чтобы южане не узнали. А шедевр Лина... Руссо посмотрел на меня. «Ты же умный человек, инспектор», — сказал я. «Ты же понимаешь, что это уловка? Что эту штуку построить невозможно. Но пока я ее делаю, все внимание врага сосредоточено на ней, а не на панцирниках. Ведь я их убедил, что эту хрень можно построить». «Умно!» Руссо вздохнул. «Да, имеет смысл говорить всем». Что ты строишь — это невозможное оружие. Так ты всех запутаешь. А ей что здесь надо?» К машине шла бабушка, закутанная в шаль. В скрюченной руке она держала сучковатую трость. «Извините», — сказала она дребезжащим голосом. «Внучок, а у тебя не будет хоть корочки хлеба? А то даже поживать нечего, с утра не ела». — Есть деньги с собой? — спросил я. Бывший инспектор достал купюру в двадцать фламенов. Я протянул ее бабушке. — Внучок, так на это уже ничего не купишь. — На двадцать фламенов? — удивился Руссо. — Так хлеб-то дорогой сейчас. — Давай еще, — сказал я. Руссо передал ей сто фламенов. Бабушка обрадовалась и очень долго нас благодарила. Потом ушла. Ну и цены, сказал Руссо, глядя ей вслед. Плохой урожай был. Видишь те склады? Они очень ценны. Без них все пойдет наперекосяк. А что там? Запасы еды у нас есть, продолжил я, будто не слыша вопрос. Но я приказал придержать. Неизвестно, что будет летом. Да и восточные провинции под угрозой голода. Нерзкий я накормил. Теперь надо разобраться с Востоком. — Так отправь груз туда, — предложил Руссо. — Территория твоя. Дороги ничем не заняты. Все же хорошо. Никто не нападет. — Дело не в этом. Я не могу полагаться на лояльность наблюдателей. Но пока я их кормлю... Они за меня. — Громов, а ты отличный политик, — сказал он. — Не, я всегда знал, что ты исключительный, особенно когда прибил падра молотобойца со всей его охраной. Но чтобы так... — Приходится этим заниматься. Изворачиваться, думать наперед. Я прислонил лоб к рулю. И ждать, откуда нанесут следующий удар. Громов, Тихо сказал руссо. Склады! Они горят! Я поднял голову. Сначала это был черный дым, но он становился все гуще и гуще. Завыли сирены. Охрана на стенах начала панически бегать. А вместо дыма уже горел огонь. Ярко-оранжевый, как у сгоревшего игниума. Там хранили игниум! спросил руссо. Не только. Еще зерно. Половину запасов. Я завел машину и тронулся к пожару. И немного игнюма. Найди, кто это сделал, Руссо. Это твоя задача. Я высадил его у ворот. Там уже было целое столпотворение из машин и любопытных прохожих. А склады горели, причем так, что возле них было жарко. Пламя раздувалось еще сильнее. Во все стороны летели искры вот тебе моя охрана я подтолкнул к руссо пару клановых из отряда варга буду с тобой день и ночь а ты работай сделаю все заверил меня руссо я тебя никогда не подводил доверься мне уже мрачно сказал я громов ты вообще спишь спросила мари у тебя тени под глазами Ты меня пугаешь. Мало ешь, мало спишь, много думаешь. «Приходится», — сказал я. Я сидел на кровати. Мари села сзади и начала разминать мне шею. «Все-таки политика — это говно», — произнес я. «Я одному говорю одно, другому — другое, а третьему вообще не пойми что». — Но как все на самом деле, знаю только я. — Ну иначе справиться будет сложно, — со вздохом сказала Мари. — Я тебя понимаю. Что-нибудь принести? — Нет. И из комнаты сегодня не выходи до самого утра. — Как и договорились. Я же хорошо поработала. Она улыбнулась. — Лучше всех. И сегодня мы узнаем, кому точно могу верить, а кому нет. И все станет проще. Будет как раньше. Я поднялся и застегнул мундир. В правый карман засунул револьвер, в левый — гранату. За сапог вставил нож. И это не говоря еще о моих верных корнифексе и флагелуме. Я вооружен до зубов. «Что-то будет?» Мари тревожно посмотрела на меня. «Меч моей семьи! Возьми!» Она показала на висящий на стене здоровенный клинок, которым я тогда пырнул небожителя Терта. Но сегодня он не пригодится. «Оружия хватит и так!» — сказал я. «А теперь запрись получше!» «Поняла. Удачи!» Я обнял ее напоследок и вышел в коридор. Все лампы уже потухли. Темно, но для меня это не было проблемой. Я шел в свои комнаты, расположенные на самом верхнем этаже. Тихо. Нет охраны. За окном видны фонари, которые светили в небо, опасаясь возвращения крылолетов. Внизу ходили часовые, но во дворце никого. Ни души. Ни прислуги, ни гвардейцев. Вообще тишина. Даже слышно, как скреблись мыши. И крысы. Большие и вооруженные, которые сегодня пришли, чтобы убить меня. Но я им рад, ведь теперь я знаю, кому можно верить. Моих шагов никто не слышал, я шел в толстых носках. По полу стелился холод. Двери в мои покои открыты, я тихо вошел туда. В воздухе летал пух. Несколько гвардейцев в форме дворцовой охраны стояли с саблями в руках. Они только что изрубили мои одеяла и подушки, которые Мари так тщательно уложила на кровати, чтобы было похоже на наши тела. А эти придурки начали рубить все не глядя. И теперь стояли и смотрели на этот беспорядок. Нужно его найти. Тихим хриплым голосом приказал их главный. Он знает, что мы пришли. Нас сдали. Это за Их пятеро, а я один. Ни малейшего шанса для них. — А я уже здесь, — сказал я. — Рад, что вы пришли. Рубить всякую шваль проще, чем заниматься политикой. Комнату осветило красным. Мое оружие вернулось в мои руки. Я показал убийцам топор и меч. Один испуганно вздохнул. — Если убьешь нас, не узнаешь, кто предатель. — сказал плохо побритый мужик с мешками под глазами. «Помолчи!» — цикнул их главный. «А я и так знаю!» — сказал я. «Займусь им завтра! И знали бы вы, как я соскучился по таким дракам!» Я выставил оружие вперед. «Повеселимся?»